«Вы узнали, кто она?» «Нет». «В таком случае как же?» «Да так, что она сегодня, рано утром, едва взошло солнце, освободила сына Тамбовского помещика из заключения. На этот раз была очередь за доктором, не понять того, что ему говорили. «Как освободила сына Тамбовского помещика?» – удивился он. «Откуда? Из какого заключения? Или вы тоже говорите образами, сравнениями?» «Никогда к ним не прибегаю и стараюсь выражаться как можно более ясно». «Все, что я сказал, истинное происшествие. Как же это случилось? А вот объяснить вам этого я не могу, потому что это какая-то таинственная история, в которой ничего хорошего, на мой взгляд, нет. Да вы-то откуда узнали эту историю? От самого Тамбовского помещика. Я как вышел сегодня из дому, так пошел отыскивать его. И на работе не были». «Да какая же тут работа, помилуйте!» Ведь не мог же я оставить почтенного старца в неизвестности, когда господин Трофимов упоминал о его сыне. Разве упоминал? А как же? Сей монсеньор заявлял даже, что беспокоиться о молодом человеке нечего. Кто это, монсеньор? Все тот же Трофимов, чтобы ему пусто было. За что же вы его броните? Да как же не бронить? «Он уверял, что беспокоиться о молодом человеке нечего, а на самом деле этот молодой человек был завлечен в какую-то западню, и не сдобровать бы ему, не явись на выручку, ваша девица. Уж и моя. Как же мне называть ее иначе, если я ее даже не знаю? Да откуда же она освободила его?» «Говорю вам из западни. Как вам известно, он вышел из дому, чтобы отправиться ко мне, сговориться об уроках рисования». «Петербург он совершенно не знает. Они с отцом живут тут первую зиму и пешком ходили мало, считая это для дворян неприличным. А тут молодой силен захотел пройтись, но и заблудился. Ходил по улице и не только не мог найти дорогу ко мне, но даже дорогу к себе, все говорит, на фонтанку выходил. На этой фонтанке он встретил человека почтенного, старца с неприятными зелеными глазами, и обратился к нему, чтобы тот указал ему дорогу. Старец заявил, что им по пути, и они пошли вместе». По дороге старец спросил Силина, кто он. Узнал, что его отец – тамбовский помещик. Что они приезжие и мало знают Петербург, и завел его к себе домой. Тут на накинулись гайдуки, связали его и посадили в какой-то подвал или каземат. Что же они хотели ограбить его? Нет, тут дело было не в грабеже. У Силины денег-то с собой никаких не было. Но если бы и были, то их, наверное, не тронули бы, потому что из карманов у него ничего не вынули». В чем же тут было дело? А это я и придумать не могу. Происшествие для меня совершенно непонятное. Заманил почтенного вида старик молодого человека к себе в дом и запер в каземат. А зачем это было нужно, знает, вероятно, господин Трофимов. Вы думаете, что он принимал тут участие? Вероятно, дело не обошлось без него, раз он знал о нем. Но ведь если бы он был замешан в таком дурном деле, то не говорил бы нам, чужим людям, о нем так откровенно». «Может быть, он был уверен, что произведет на нас впечатление своими опытами, и мы так и растаем перед ним. Делайте, мол, что хотите с нами, мы все тут к вашим услугам. Но да я этого не оставлю так. Я этого господина Степана Гавриловича выведу на чистую воду». А как же засмеялся Герье, «Вы давали обещание, что не станете впутываться в романтические истории». «Да уж тут не до обещаний», — воскликнул Варгин. «Помилуйте, тут какая-то гнусность, а гнусность я терпеть не могу». «Ну хорошо». «Ну а девушка? Как же явилась она?» «Нет, я этого Трофимова выведу на чистую воду», — повторил Варгин, все больше и больше раздражаясь. «Молодой Силин говорит, что он узнает дом. Завтра мы с ним пойдем отыскивать его». «Я вас про девушку спрашиваю», — стал настаивать на своем гирье. «Девушка», — принялся рассказывать Варгин, — явилась самым необычайным образом. Молодой Силин три дня просидел в заключении. Кормили его хорошо, но никуда не выпускали». Еду подавали через окошечко в дверь. Нынче утром вдруг эта дверь отворилась, пришла ваша девица, увела Силина в сад с расчищенными дорожками и показала удобное место, где перелезть через забор. Он как перелез, так и кинулся бежать со всех ног до первого извозчика, нашел его и тот привез его домой. Но каким образом вы узнали, что это была та самая девушка, которую мы видели вчера? спросил Гирье. А очень просто, пояснил Варгин. Пока мне Силин рассказывал об этом происшествии, я на попавшемся клочке бумаги нарисовал ее профиль. Молодой Силин как увидел, так и узнал ее сразу, стал спрашивать у меня, каким образом мог я нарисовать ее и знаком ли я с нею. Я сказал ему, что видел девушку один только раз, когда она вчера приходила гадать к Августе Карловне и когда с ней сделался припадок. А он не ошибся, что это именно она спасла его. Говорит, что нет, что профиль, который я нарисовал, был очень похож на нее». И он не спросил ее, кто она такая».